Василий Головачёв С хрон Одни мы над миром владыки нам зверь подчиняется дикий и травы зелёных полей верблюды танцуют под нами погонщики правят слонами и змей усмиряет колду Марк Тарловский Иронический сад Часть 1 И травы зелёных полей Глава 1. Тело Мерхавы нашли в 3 верстах от проклятой горы богов. Молодой волхв был разрублен почти пополам не то острым лезвием меча, не то волшебным когтем бога, и не помогли ему ни приёмы защиты, кое им он владел, ни знание магических сил, ни ловкость и бесстрашие. Но больше всего поразили владее две вещи: ужас в глазах Мерхавы и то, что тело друга не тронули даже крысы-баки. Хотя оно пролежало на голом пригорке недалеко от границы 2 дня, что могло испугать молодого сильного волхва до такой степени, что ужас застыл в его глазах навеки, владей не представлял. Знал только, что смерть Мирха вошёл возле проклятой горы Богов, куда направился без разрешения вождя и согласия схода Росинской общины. Согласно преданиям, гора Богов объявилась на земле Росинии 10 тысяч лет назад, послужив причиной катастрофы, уничтожившей почти весь человеческий род. Города были разрушены, все технические сооружения стали источниками злой силы, сводящей людей с ума, убивающей их медленно, но верно. Остатки племен ушли в леса, цивилизация пришла в упадок и умерла. Владей знал, что сохранились лишь редкие островки человеческого рода, Рось, Россиния и Индикония на центральном материке земли. Кондиана на верхнем материке, Перентина на нижнем. На островах же расплодились мутанты, как звери, так и люди, и рассказывали об этих чудовищных жуткие истории. Впрочем, жуткими они выглядели только в глазах молодника. Мутации не пощадили и глубин материковой флоры и фауны. Даже рядом с племенем Россинов жила стая медвён. умом не уступавших людям, а ведь когда-то это были бурые медведи, хозяева росянских лесов. Гора Богов простояла в одиночестве недолго. Много бесстрашных разведчиков, молодых и зрелых, не искушённых и опытных, нашли свой конец на границе, отделяющей территорию горы от лесов. Некоторым удалось дойти до её стен, но живым не вернулся никто. Вернее, вернулся один лишь род. Ещё полста лет назад Он был так изранен и потрясён, что едва выжил. Спустя много лет став первым волхвом, он возглавил сход племени русинов. Владей, один из самых сильных молодых волхвов, был его учеником и претендентом на место в сходе. Постояв над телом Мирхава, над которым тихо плакали три женщины мать парня, сестра и невеста, хмуро молчали соплеменники, дожались друг другу ребятишки. Владей поднял голову и наткнулся на пристальный взгляд учителя, не слышно возникшего у ворот хижины Мирхавы. Взгляд был тяжёлый и угрюм, и Владей даже испугался. Не проведал ли рот о его замыслы? Но старый волхв отвернулся и исчез так же тихо, как появился. Несмотря на видимую хрупкость и отсутствие физической силы, старик знал и умел многое, чего не могли делать и все рощины вместе взятые. Волхвовство было силой, и к нему привыкли, тем более что в племени всё больше рождалось детей со склонностью к тихому повелению, как называли волхвовство взрослые русины. В своей небольшой, но чистой и уютной горнице в доме родителей Владей уселся на деревянный думышник, стол для особо важных размышлений, застеленный шкурой меха лиса, и стал думать. То, что Мирхав пошёл к горе богов один, его не обидело. Мерхава редко делился с друзьями своими замыслами, да и в том, что он погиб, не было ничего удивительного. Гору богов охраняли силы, неотдалимые людьми, даже с помощью волхвовства или магии, как говаривал Дашдь, вождь племени. Настораживало в этой истории лишь одно обстоятельство — молодой волхв был убит в трех верстах от горы, то есть за чертою границы, а граница испокон веков отделяла зону действия злых сил около горы от вольных пространств вокруг Гори. Лесов, полей и болот рост синие. И вот кто-то нарушил границу со стороны, перешел ее и убил человека. Кто это был, бог или дьявол, живое чудовище или механический монстр, коих видели разведчики, можно было только гадать. Но в одном владей был твердо уверен — гибель Мерхавы явно была связана с недавним небесным гневом. Трое суток назад небеса вдруг засияли небывалым светом. Пал на гору богов сине-зелёный пламень в форме дубины и разрубил её до основания, превратившись в подобие гигантской палицы снежно-белого цвета. Палица так и осталась торчать в горе, извалив её надвое. О причинах небесного гнева говорили много, однако истинно не знал никто, даже мудрый род Интересно, всё же кто из богов решил разрушить гору и зачем, вслух произнёс Владей. "И мне интересно, сын мой", прошелестел зади тихо и старческий голос. Владей стремительно обернулся, встречая насмешливый взгляд ясных, прозрачных голубых глаз учителя. Вскочил, склоняясь в поклоне и ругая себя, что задумался до такой степени и не услышал прихода гостя. "Не казни себя, отрок", продолжал род, останавливаясь посреди горницы. «Услышать меня трудно, особенно если я этого не хочу. Ты тоже умеешь ходить тихо, а вскоре овладеешь и тайной прохождение сквозь стены. Можно я сяду?» а, «Прости, учитель!» Владей покраснел, придвинул поудобнее гостевое кресло, а остался стоять, почтительно прижав пальцы рук к груди. «Садись, поговорим!» Рот кивнул на думушник, поставил посох между ног, оперся на него двумя руками. «Что ты знаешь о горе богов?» Взгляд владея вильнул, и он преодолел себя, посмотрел в глаза учителя, давно свыкшись, с невероятной проницательностью главы схода. «Гора уничтожила рот людской, почти уничтожила, но создана она не богами. Вот как? Это интересно!» Рот смерил фигуру юноши с головы до ног, отметив широкий разворот плеч, свободу позы и гордую посадку головы. «Одетый в холщовую рубаху и кожаные штаны с мягкими ячигами», Владей здорово напоминал погибшего Мерхаву, но был сильнее и глубже. — Кем же, по-твоему, создана гора? — Такими же людьми, как мы, только из других... Из других времен. — Откуда ты это знаешь? — старик был явно удивлен. Владей потупился. — А в прошлом месяце у нас гостил странник по имени... Кажется, по имени Бровей. Ты, учитель, тогда водил паломников в Святую Москву. Он говорил удивительные вещи о железных всадниках, о громадных черепахах, монстрах с шестью лапами, и ещё что якобы существует древо времён, веточка которого является наш мир. Гора богов не упала с неба, как мы считали, она упала с одной из ветвей древа. "М-м, да", задумчиво протянул глава схода. "Конечно, всё это выдумки", заторопился владей. "А древее и прочем, но я сам видел", унасёкся. Взгляд старика стал тяжёлым. "Видел? Ты ходил туда? Владей понурился, два раза. Впервы ещё 20 циклов назад, второй раз три луны тому назад. Юный волхв поднял твёрдый крутой подбородок. Учитель, я видел там людей, а границы больше нет. Раньше к горе на три версты нельзя было подойти, а после того, как на неё свалилась палица Господня, можно идти до самых стен. Конечно, я туда больше не пойду, добавил Владей неуверенно. Род покачал головой, отвечая скорее своим мыслям, чем ученику. Запрет племени на приближение к горе продолжал действовать, но у главы схода скопилось за последнее время столько нерешённых вопросов, что необходим был именно поход. И лучше всех с этим мог справиться стоящий перед ним юноша, которому недавно исполнилось 19 вёсен. Великолепный воин, хороший волхв, способный видеть духов природы и вызывать их добрые силы. Владией, поглядев на задумавшегося учителя, принёс ему медовый настой, но род отказался отпив лишь глоток холодной ключевой воды. Сказал, задержавшись на пороге: "Придёшь сегодня к трём к князю в полночь один". Владией вспыхнул, поняв намёк. Род говорил о Есене, которая с недавних пор ходила за молодым волхвом по пятам. Шла ей всего семнадцатая весна, но девочка быстро превращалась в прелестную девушку, смелую, сильную, своим равному и свободолюбивую. Если ещё учесть при этом, что она была дочерью колдуна и прорицателью Кослвиллы, её настойчивость стоило брать в расчёт. Род знал, что лишь один владей был для неё авторитетом. Оденься для охоты добавил старый волхов, не слышно исчез за порогом. Через несколько секунд дверь впустила в горницу высокую девушку с косой до пояса, одетую в сарафан, соболью тунику и мягкие сапожки. Некоторое время молодые люди смотрели друг на друга, потом Есьон решительно шагнул вперёд. Куда тебя звал этот старый пень? Владей хотел ответить искренне, как всегда, но вспомнил взгляд из-под косматых седых бровей и увёл разговор в сторону.